Глава четырнадцатая. В общаге. В девичьей комнате общаги суета, не протолкнуться. Вовсю шла подготовка к вечерним посиделкам. По традиции, в первый день после каникул девушки собирались и болтали без умолку несколько часов подряд, уплетая привезённые вкусности. Каждую без исключения перед отъездом плотно нагрузили самыми разными продуктовыми припасами, чтобы доченьке или внученьке не было голодно и грустно вдали от дома, и им не было ни капельки. Девчонки в приподнятом настроении носились туда-сюда. Придерживая дверь ногой, залетали с полными руками тарелок, пакетов, свертков и передавали их из Ольде, а она руководила процессом и расставляла яство. «Так, картошку с лучком воткнем рядом с Лечо». «Девки, какое оно у моей бабушки шикарное! Ум отъешь! Чтобы все попробовали!» Командовала кулинарная активистка, крутясь возле стола и бренча посудой. «Изи, а куда пирожки? С чем у тебя? Вот эти с капустой, а эти с яблочным повидлом». «С капустой у нас уже есть, уноси. А сладкие поставим к варенью. На десерт уйдут». «А у меня мясо». «Какое?» «Свинина, запечённая под сыром и помидорами». «Богато. Ставим к картошке». Изольда переставляла тарелки плотнее, собирая пазл и ворчала под нос о нехватке места. «Нам надо стол раза в два больше. Что это? Как на табуретке теснимся?» Парни то и дело заглядывали в комнату и принюхивались к витавшим в воздухе аппетитным ароматом. «Слюни подобрали и слушаем сюда», продолжала вещать организатор посиделок, грозно расставив руки по бокам. «Сегодня у нас девишник Мероприятие закрытое. Мужикам здесь делать нечего. Заходим с тарелкой, накладываем и проваливаем во свояси И не бордеем». поживиться можно и у других. Чайник вскипел, Я принесла. Да куда его, и так места не хватает. Чай пить, позже будем. Тащи его обратно. Вскоре стол был забит до упора. Некоторые тарелки пришлось поставить друг на друга пирамидкой. Пир был готов к открытию. Девчонки подтягивались, высаживаясь по кроватиям, все с интересом разглядывали ломящийся от язд стол. Хоть за каникулы и наелись до упора, но голод не тетка. За день борьбы с гранитом науки успели нагулять зверский аппетит. «Ну что, все собрались?» – зычным голосом спросила Изольда, оглядывая плотно усевшихся девушек. «Да!» – хором ответили девчата. «Тогда, после новогодний девичник, объявляю открытым. Налетай, народ!» Все со своими тарелками и вилками, как полагается. «Люба, ты чего там в углу притаилась? Айда к нам!» – позвала Вера. «Что-то есть совсем не хочется», – задумчиво ответила Люба. «Ты чего загруженная такая? Выкладывай!» Изольда насадила картошину на вилку, откусила половину и следом закинула в рот щедрую ложку закуски из овощей. Но, взглянув на подругу, Отложила в сторону. Взяла Любу за руку. «Пошли. Потолкуем». Они вышли в коридор. Там было людно. За каникулы все успели соскучиться друг без друга. И теперь там было настоящее броуновское движение. «Айда к Игнату!» решительно двинулась Изольда. «Ой, ты чего? Я не пойду!» Люба затрясла головой. «Не дрейфь!» рявкнула подруга. и, вломившись к парням, заявила. «Я подумала, и мы решили. А не пойти ли вам, мальчики, не полакомиться ли в нашей комнате? Посекретничать нам надо». Игнат, который весь сегодняшний день пребывал в некой эйфории от неожиданно свалившегося на него счастья в виде признания Любы, подхватил своих друзей и со словами «Располагайтесь, как у себя», вышел. «Игнат!» А тебе не кажется, что Изольда приватизировала две комнаты? Свою девичью и нашу. Как-то нескромно разошлась она. Изольда затащила Любу в комнату к парням. «Давай колись. Что случилось? Влюбилась?» «Ты видела, что в универе творится?» «Наделала я шуму. Теперь не знаю, к добру ли. Как выкручиваться, одному богу известно. Страшно мне, до да жути!» «Ты про Демьяна, что ли?» – усмехнулась изольда «Так да, он же ищет меня». «А то я не знаю», – притянула она. «Он же все каникулы изучал население общаги. Думаешь, чего Святушка здесь делал?» «Я думала, что у вас...» – замялась Люба. Ей не хотелось прослыть с плетницей. «Защищала тебя своей богатырской грудью!» Изольда выпятила грудь, рукой приподняла, подчеркивая ее значимость. «Ладно бы он ограничился осмотром в аудитории с утра. Нет же, у него приметы свои. По нашему кольцу всех подряд проверяет, будь оно неладно. Да родинки у девчонок подсчитывает. Меня уже тоже заставили примерить этот перстень. Вроде не признали. Но это вопрос времени». «Рано или поздно Демьян здесь всех прошерстит со своими прихвостнями. Мне никуда не скрыться. Пропала я!» Уткнулась в ладони Люба. «Отставить панику!» – гаркнула Изольда. «Во-первых, не такие уж они прихвостни. Нормальные ребята, между прочим. Скучноватые немного, но не беда». «Ты перешла на сторону зла?» – хихикнула Люба. «Ибо находиться рядом с подругой – и пребывать в мрачном настроении не получалось. «Где ты зло увидела?» — возмутилась Изольда. «Ты не знаешь их совсем. А Свят, это ж мужчина моей мечты, мое сокровище. Так бы и съела маковку. м, -м, -м. во-вторых?» — поинтересовалась Люба. «Слышала я краем уха разговор наших мажоров про тебя. «Не узнали они в тебе летучую мышь», – Вован доложил главарю, что кольцо велико, зубы лошадиные и с брекетами. «Люба, без обид, я цитирую». «Да и огромные очки их не впечатлили, так что можешь быть спокойна, не тронут они тебя». «Какие брекеты, прости, Господи!» – с досады вскрикнула девушка. «Это серебрянка от шоколадки пристала». Я её потом в туалете увидела и убрала. очки вообще без диоптрий. Просто стеклянные линзы. Они мне идут? Я солиднее выгляжу и серьёзнее. И вообще, знаете что? Кипятилась Люба. Ей вдруг обидно до слёз стало. Лошадиные зубы. У неё. Лошадей они не видели. А у неё очень аккуратные ровные зубки. И очень острые. Ого. «А подруга-то наша, кажись наоборот, хочет быть найденной. Или я ошибаюсь?» Сведя брови, Изольда пытливо всматривалась в Любу. «Я не хочу, чтобы меня считали за мухрышкой и страшилой и всего-то. Обидно вообще-то», – пискнула девушка в ответ. «И все-таки боязно мне. Ты бы узнала, зачем я ему». «А я и узнала. Никто этого не знает». Похоже, сам Демьян не понимает, что на него нашло. Во-вторых, ты видела, как девочки родинки рисуют? А кто пустил слух? Ну что, разве я не молодец? Я тебе купила круглых пластырей. На руку будешь клеить. Под ухом тоналкой замажем. Проблема с волосами. Или стричь, или красить. А еще лучше и то, и другое. Ладно, пошли к нашим. пока Святик не похитил меня». Люба вернулась повеселевшей. Это заметили все без исключения. Мальчиков попросили выйти. Игнат задержался, подошёл к девушке и наклонился, чтобы поцеловать. Люба покраснела. Кто-то из девчонок захихикал. «Чего ржёте? У них, понимаете, это романтика, а вы дурынды, хи-хи да ха-ха». «Самое время для папиной наливки!» Изольда звучно выставила вытянутую бутылку с янтарной жидкостью. «Итак, порядок следующий. Разливаем по пять капель, заглатываем и заедаем. И будет вам счастье. Вкуснота божественная на травах. Закачаешься!» «Надеюсь, качаться мы будем не в буквальном смысле?» Осторожно побеспокоился кто-то. «Не попробуешь, не узнаешь. налитай народ!» Изольда не без усилий раскупырила бутылку. И Люба выпила, без раздумий. Напиток обжег горло, словно лава. На пару мгновений она забыла, как дышать. Когда спазм прошел, шумно вздохнула и замахала руками. «Вот это огонь!» Первый испуг прошёл, на смену ему пришло наслаждение. Тепло расслабило тело и взбудоражило воображение. Настроение тут же взлетело на максимум. «Девочки, представляете, что в Новый год было? Слушайте, долго смеяться будете!» Внезапно захохотала Люба и взмахнула руками. «Итак, новогодняя ночь, все собрались за столом». поздравляю друг друга, бокалы наполняют. Бой курантов, как полагается. Все начали чокаться, обниматься и радоваться. Вдруг раздается стук в дверь. Не поверите, у меня сердце ухнуло. Наши, давай прикалываться, что жених мой пришел. А я как раз только загадала встречу с суженным. И я реально поверила. Прям к полу приросла. Уже отговорки думать стала. Испугалась до одури. «Стою, трясусь, уже, думаю, под стол лезть, уже коленки подогнула. И тут кто-то открывает дверь, а на пороге — чёрт с гармошкой, бабы как заорут, разбежались все, мужики от неожиданности замерли, мелюзга заверещала, глядя на взрослых, хохочет, носится. Люба замерла, глядя на то, как притихли подруги». А у них глаза раскрылись, щеки раскраснелись. Вдруг одна шепотом спрашивает «Кто был-то?» «Да сосед наш оказался. Нарисовался, когда не ждали. Вот ему досталось. Он выпить спросил. А его кто полотенцем, кто коромыслом? Мужики схоронили, пока бабу резонили. Пришлось ему всю ночь отдуваться за это. Песни горланили, как пьяные». так на следующий день вся округа шепотом разговаривала, всех горло посрывали. А у меня здесь тоже весело было. Свят так с карнавала и поселился тут. Я, конечно, сходила к ним, познакомилась с родителями. Я ж порядочная девушка. «И?» – что мать сказала? «Мать. Ее Роза Наумовна зовут?» «Ничего. Рот открыла от моей красоты неземной». Да так и весь вечер промолчала. А отец всё спрашивал, когда я ещё салатиков принесу. Понравились ему мои салатики. «А чего тогда Свят здесь жил, а не ты у него?» Продолжали подкалывать девчонки. Изольда рукой махнула. «Да стеснять их не хотела!» Посмотрела на подруг. «Да как расхохочется!» «Реально!» Он такой классный, веселый, компанейский, щедрый. А как он нашу костеляншу построил? Теперь костелянша первым делом спрашивает. «Изольдочка, всем ли ты довольна? Вот, думаю, может плазму в комнату попросить?» И новый взрыв смеха. «Вот это мужчина! Бомба!» Раскрасневшаяся от выпитых капли Изольда снова принялась нахваливать своего избранника. «Жил с нами здесь и не зазнавался, хоть и мажор. Ничего ему не стремно, он со всеми, он как все». Вместе дошек с утра заваривали, уплетал за обе щеки и нахваливал. Мне даже стыдно стало. Метнулось ему борщ варить по бабушкиному рецепту. Хоть и сил после веселой ночки не было, да все внутри тряслось. «Чего это ты так притомилась после маскарада?» подколола Вера. «Тебе ли не знать? Вы дослушайте, больше скажу. Святушка же, по заданию Демьяна, девушку с родинками тогда уже начал разыскивать». Изольда с хрустом откусила солёный огурец, с полным ртом намереваясь продолжить рассказ. «И что он? Как искал-то?» встрепенулась Вера. Девчат перебил скрип двери. Все вздрогнули, затихли. и дружно повернулись в сторону источника шума.